7. Через несколько дней, а может быть прошел месяц, полной уверенности быть не может. Я сидел вместе с Вангараттой и его женщиной, четырёхрукой Ха, в Максуине, ирландской пивной в Венеции. Фальшивая ирландская пивная в гостинице, построенной на земле у море, по образу и подобию давным-давно снесенного казино в Лас-Вегасе, которое, в свою очередь, было вдохновлено одним европейским городом, уже скрывшимся под водой. Иллюзия, построенная на мечте, построенной на стершемся воспоминании. Возможно, именно поэтому я время от времени прихожу сюда. Обыкновенно я могу забыть всё. Пьянство, препараты мистера Лонга и эпидемия потери памяти, охватившая в настоящее время весь мир, означают то, что я, как правило, живу на тонкой грани настоящего. Однако последние несколько дней я постоянно возвращался к лицу Дзиань, к тому, какое выражение было на нем, когда она говорила со мной. Я неоднократно пересматривал эту запись для полной уверенности, чтобы напомнить себе. Дзянь не злилась, не была напугана, по крайней мере, сначала. А когда она кричала мне вдогонку, а я уезжал на глимер-мопеде, звук был неразборчив. Она сказала «что-то». «Что-то такое, что вечно висело на границе моего сознания, где-то глубоко в голове, упорно не желая раскрыть свою тайну». «Всякий раз, когда я вспоминал крик Дзиань, у меня щемило в груди». Что-то было не так, и мне нужно было поговорить, выяснить, что происходит. Вангарат и Ха были единственными, с кем я общался в последнее время. Время от времени они приглашали меня к себе домой на ужин. Мы пили рисовые виски и играли в классические видеоигры на экране во всю стену, со смехом и криками, мчась на маленьких машинах по психоделической трассе и стреляя друг в друга в черепаховыми панцирями. Четырёхрукая работала в службе развлечений гостиницы «Гранд Лиссабон». Шесть вечеров в неделю плюс субботнее утро она жонглировала сверкающими ножами, кирпичами, горшками с цветами и горящими факелами, а в это время вокруг на сцене крутились акробаты. Потрясающая демонстрация тонкой моторики, на которую не обращали абсолютно никакого внимания игроки в «Пай Гоу», Заполнивший просторный и горный зал. Азартная игра на основе китайского домино из 32 косяшек распространена в казино в Китае и в первую очередь в Макао. Ха коротко остригала волосы, чтобы они случайно не зацепились за предметы, которыми она жонглировала. Она была слишком хороша для такой дерьмовой работы. Ха много сквернословила. Мне она нравилась. Вангарадто и четырехрукая сидели напротив в темно-зеленых креслах, поглощая пиво пинтами за столиком из темного фальш-дерева, девственно чистым, как и весь зал. Покрутив в руках большой стакан пива, я сказал, тут что-то не так, ребята. Мои воспоминания, они... они все смешались. Теперь я уже больше не могу разобрать, где сон. «А где реальность?» Мельком бросив взгляд на Вангаратту, Ха снова посмотрел на меня. Обыкновенно говорила в основном она. В отличие от Вангаратты, Ха родилась и выросла во Вьетнаме, и тем не менее английским она владела практически безукоризненно. «Тебя это давно уже беспокоит, Эндель», — сказала она. «Точно». «Я полагала, ты собираешься к кому-нибудь обратиться по этому поводу». «Да, я подумывал об этом». «Когда мы в прошлый раз встречались здесь, ты сказал, что уже принял решение». «В прошлый раз?» «Долбаный пьянчуга», — Ха подняла брови. «Прекрати высасывать кварту виски за завтраком, и ты увидишь, что все проблемы с памятью исчезли словно по волшебству». «Что ты имел в виду в прошлый раз?» «Три недели назад. Ты не помнишь?» Я покачал головой. «Вот о чем я говорю!» Осушив стакан, я вытер губы тыльной стороной ладони и сказал. «Вангаратта, ты никогда не задумываешься о том, что делают с твоей булавкой памяти, когда ее у тебя извлекают?» «Если честно, нет», — пожал плечами он. «Разумеется, мы задумываемся», — сказала Ха. Но мы иногда сверяем наши линии времени, и они всегда совпадают. — Правда? Ха отпила глоток пива. — Да. — Ха, а ты сама когда-нибудь отдавала свою булавку? — Нет, — нахмурилась она. — Разумеется, не отдавала. — По крайней мере, ты этого не помнишь. — Ни у кого нет причин просить об этом, а у меня нет причин соглашаться. Причины появились бы, если бы потребовалось, чтобы ты обеспечил алиби в Ангаратте. Чтобы ваши воспоминания были синхронизированы. На тот случай, если полиция захочет проверить какой-нибудь определенный временной отрезок. Что-нибудь такое, что будет выглядеть разумно. Что-нибудь такое, на что ты согласилась бы. На меня никогда ни о чем...» Хаси осеклась. «Понимаю». «Да, я понимаю. Что ты хочешь сказать?» «Мне нужно обратиться к кому-нибудь», — продолжал я, «чтобы выяснить, какие мои воспоминания были подправлены. Выяснить...» Обнаружив, что стакан у меня пустой, я подал знак бармену. Тот кивнул. «Выяснить что, Эндель?» — спросила Ха. Что-то в ее взгляде подсказало мне, что ответ ей уже известен. «Я хочу выяснить, что случилось у нас с Циань. Что пошло не так?» «Я повторю тебе то же самое, что говорила в прошлый раз, когда мы сидели здесь», — покачала головой Ха. «Это плохие воспоминания, Эндель. Незачем их ворошить». «Я не могу остановиться». У меня в голове происходит что-то... что-то неотвратимое. Вот как? Откинулась назад Ха. На мой взгляд, единственное неотвратимое это подпитанная виски, ракета самоуничтожения, на которой ты несешься в небо. Неотвратимость земного притяжения. Я вопросительно поднял брови. Земное притяжение... И мнение окружающих. Например, дешевый жанглерки, читающий мне лекции о том, как правильно распорядиться собственной жизнью. Легкая улыбка тронула уголки ее губ. Да, три великие определенности нашей жизни. Силы притяжения, мнение окружающих и то, как ты пошатываясь, вваливаешься к нам домой в воскресенье на обед, воняя прокисшим пивом и трехдневным потом. Мы все дружно рассмеялись. «А ты точно не австралийка?» — спросил я. «Говоришь, ты как вылитая уроженка Австралии». «У меня легко получается говорить разные гадости, если ты это имел в виду». Улыбнувшись, мы снова принялись за пиво. По мере того, как пустели наши стаканы, наши улыбки гасли. «Тиань была моей подругой», — посмотрев на меня, сказала Ха. «Мне тоже ее не хватает. Но посмотри на то, какой образ жизни ты ведешь. В этом мире ты не можешь завести детей». Она накрыла руку в Вангаратты своей. «Мы с Дэвидом говорили об этом». «Если нам когда-нибудь удастся завести детей...» Она понизила голос. «Если у нас когда-нибудь будут дети, Эндель, мы уедем отсюда. Этот город, он просто затягивает тебя в свою черную бездонную пасть, не оставляя ничего». Я забыл о том, что настоящее имя Вангаратты — Дэвид. Поэтому какое-то мгновение не о ком говорит Ха. Однако то, что она сказала насчет города, была правда. Вангаратта город в Австралии на северо-западе провинции Виктория. После этого мы говорили ни о чем. Никто не хотел бередить старые раны. Наконец, Вангаратта и Ха поднялись из-за стола, сказав, что им пора. После того, как они ушли, Я выпил несколько пинт пива, закусывая хрустящими куриными крылышками из сои, макая их в острый соус. Посетители приходили и уходили, в основном туристы из материкового Китая, изредка состоятельные европейцы. Я с некоторым любопытством разглядывал евров, после чего возвращался к своим мыслям. В настоящее время эта порода людей была вымирающей. Еще один сон наяву в Макао. Я вздохнул. Мне нужно было убедиться насчет Зиань. Нужно было встретиться с тем человеком, встречаться с которым такому типу, как я, было никак нельзя. Восемь. Вычеркивательница оказалась моложе, чем я ожидал. Лет 35, не больше. Смуглая, вероятно, из Южной Европы. Она была в голубом шелковом Ципао. Распущенные черные волнистые волосы не спадали до плеч. Ципао Чонсан, распространенная в Китае, а также в Тибете и во Вьетнаме длинное, обтягивающее женское платье. Имя Вычерк Алетия Милос Светилось мягким зеленым голографическим шрифтом на черной лакированной табличке на письменном столе из темного дерева. Посреди стола сияла в тусклом свете резная пепельница, тоже деревянная. Настоящее дерево ⁇ вероятно плоды прибыльной профессии. На двух из четырех стен висели большие гибкие экраны, их черные рамки оставались пустыми. Сами стены были завешаны картинами, многими рядами черно-белых изображений, простые картинки, стиснутый кулак черный на белом, большие полные губы, белые на черном, клевер с четырьмя лепестками, пронзенный крестом, револьвер, латинская буква С. Черный Будда на белом фоне, белый слон на черном фоне. Черная танцовщица, исполняющая танец живота на белом фоне. Игральная карта, туз-пик. Высокая шляпа-цилиндр. Прописная буква «С» со строчной «С» внутри. Оптическая иллюзия Эшера, изображающая человека, поднимающегося вверх и вверх по бесконечной замкнутой лестнице. И так далее, заполняя стены от пола до потолка.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 откинувшись на спинку черного эргономичного кресла олетия милос сплела пальцы я постоял оценивая ее вы ожидали увидеть какого нибудь китайца спросила вычеркивательница по видимому прочитав мои мысли я хочу сказать начал было я затем пожал плечами признаваясь без слов да Греческая цивилизация также славится своими познаниями в области памяти. Неужели? Женщина покачала головой и на мгновение закрыла глаза, скрывая свое раздражение. Стряхнув ощущение уже виденного, я сказал. В любом случае, здравствуйте, госпожа вычеркивательница. Зовите меня просто Олетией. Ну, а я Эндель, Эндель Эббенхаус. Она еще какое-то время молча смотрела на меня, подняв одну густую черную бровь, словно веселясь какой-то шутке, которую я не понял. Затем бровь приняла положение вольно, и Олетия сказала. «Эндель Эббинхаус. Это ведь голландское имя, правильно?» «Нет». «Тогда мексиканское?» «Мексиканское?» — я прищурился. Определенно не понимая шутку. «Немецкая?» «Я австралиец», — кивнул я. «Но вы правы, имя немецкое». лети указала на стул напротив. Я сел. Только я начал говорить, она подняла руку и сказала. «Дайте-ка я сама догадаюсь. Вас донимают одни и те же повторяющиеся сны» но вы уже не можете точно сказать, видение это или реальность. Вы начинаете беспокоиться, что, возможно, ваш улиточный имплант подцепил вирус памяти. Вы заново пересматриваете события своей жизни, вспоминая прошлое, однако они кажутся вам не настоящими словно из чьей-то чужой жизни. Иногда вы оказываетесь в баре или ресторане и не можете сказать, как вы сюда попали. Или стоите на улице в растерянности, не зная, какой сегодня день и куда вы направляетесь. Вам кажется, будто вы все уже видели, будто то же самое происходило с вами час, день, месяц назад. А Лития склонила голову на бок. В кармане вашей куртки зеленый стеклянный флакон. В этом флаконе жидкость, которую вы добавляете в алкоголь, по несколько капель. Вы делаете это регулярно, по требованию своего работодателя которого вы отказываетесь назвать, в профессии, которую вы отказываетесь обсуждать?» Она вопросительно подняла брови. «Правильно». Я заёрзал на стуле. «Какого хрена?» «Это вы мне скажите, Эндель». Стиснув зубы, я снова заёрзал. «Бред какой-то. Что здесь происходит?» Вычёркивательница выдвинула ящик стола, и достала оттуда изящный нефритовый портсигар. Открыв его, она вытащила тонкую белую сигарету и посмотрела на меня. «Я не умею читать чужие мысли, мистер Эббингхаус. Просто у меня хорошая память». Она зажгла сигарету нефритовой зажигалкой в тон портсигару и затянулась, на мгновение закрыв глаза. Медленно выпустив дым носом, Алетия повторила. Просто хорошая память. Однако наш мир стал таким, что сейчас хорошую память можно ошибочно принять за магию. При виде того, что она курит, мне тоже захотелось, и я закурил двойное счастье. Напряжение в подбородке несколько ослабло после того, как я сделал глубокую затяжку. Мне нужно что-то более конкретное, чем ваше слово. «Госпожа вычеркивательница». «И вы получите кое-что гораздо лучше моего слова. Но сначала я должна попросить вашу булавку памяти», сказала Олетия, протягивая руку. «Зачем?» «Потому что вы хотите, чтобы я ее изучила». «Вздор», — помолчав, сказал я. «Если я бывал здесь раньше, как вы утверждаете, вы уже сняли копию» постучав зажигалкой по столу вычеркивательница смерила меня взглядом вы правы тем не менее мне нужно чтобы вы мне ее дали в качестве меры предосторожности я оставлю ее здесь прямо на виду полагаю вы понимаете почему да я понял я нажал пальцем на холодную сталь улиточного импланта пробормотав ключевую фразу Головка булавки вылезла на несколько миллиметров, и я подцепил ее ногтями. А Летия указала взглядом на гибкий экран справа от меня. «А теперь смотрите», — сказала она, после чего обратилась к экрану. «Вывести визуальное изображение моей последней встречи с Эндолем Мебенхаусом, Воспроизвести с самого начала». Пустота в рамке на мгновение вспыхнула золотистым сиянием после чего появилось трёхмерное изображение заснятое в этом самом кабинете я увидел самого себя заходящего сюда вычеркивательница откидывается на спинку черного эргономичного кресла ее пальцы сплетены ракурс нанокамеры подчеркивает изгиб ее груди под зеленым шелком ципао я вижу как я говорю вы вычеркивательница да кивает она. Зовите меня о лети. Ну, а я Эндель. Энде Она поднимает одну густую черную бровь и говорит: Эндель Эббенхаус, это ведь голландское имя, правильно? Нет. Тогда мексиканское? Мексиканское? Прищуриваюсь я. Нет. Я пошутила, улыбается она. Разумеется, имя немецкое. М да. Имя немецкое. Медленно киваю я. Олетия указывает на стул напротив. Я сажусь. Стоп. Изображение застыло, и Олетия посмотрела на меня. Вам это не показалось знакомым? Это тот разговор, который состоялся у нас только что. Ничего не понимаю. Нет, покачала головой она. Обратите внимание на то, что на мне надето. Ее элегантная цепао от горла до щиколотых было из голубого шелка с серебристой отделкой, переливающегося в неярком свете. Я перевел взгляд на изображение, застывшее повисшее в воздухе. На нем платье было зеленым. Какой-то фокус! пробормотал я. Эта запись была сделана три недели назад. Вы пришли сюда, мистер Эббинхаус. И рассказали мне все. Я выпустил густое облачко табачного дыма. Какое-то устройство в потолке бесшумно всасывало ленивые извивающиеся струйки, оставляя воздух чистым и свежим. Все? Ну, не совсем все. Но я провела диагностику скана булавки памяти, за что вы мне заплатили. Я увидела несколько весьма неприятных инцидентов, которые могли быть реальностью, а могли и не быть. Кое-что вы рассказали мне сами. Вам пришлось это сделать для того, чтобы у меня появились какие-то отправные точки, чтобы ориентироваться в вашей линии памяти». «Я бы ни за что этого не сделал». «С юридической точки зрения наша встреча была конфиденциальной». Затянувшись, Олетия выпустила ленивое облачко дыма и продолжала. Но, ну, разумеется, вы не из тех, кого заботят юридические формальности. Я могу прямо сейчас вывести запись нашего разговора, если хотите, чтобы вы сами во всем удостоверились». «Нет», — покачал головой я, чувствуя, как в подсознании нарастает новое напряжение. «Эта женщина представляет опасность. Она уже побывала у меня в голове, и вот теперь...» Я, возможно, собираюсь пустить ее туда вторично. А там много такого, что не должно увидеть свет дня. Нет, расскажите мне еще раз. Я хочу понять, что со мной происходит. Мне нужно знать, где реальность». Девять. Вычеркивательница Олетия Милос вздохнула. В моем ремесле мне постоянно приходится повторять одно и то же. А мне в моем ремесле постоянно приходится ломать людям коленные чашечки. В каждом роде занятий есть свои неприятные обязанности. Летия молча посмотрела на меня, стараясь сохранить свой профессиональный лоск. Сперва ей удавалось меня обмануть, однако теперь я явственно видел ее страх. Напряжение в плечах, то, как она слишком часто моргала, словно какой-то инстинктивный спусковой механизм у нее в сознании пытался отменить ситуацию, в которой она оказалась по моей милости. Одной рукой расправив платье на коленях, Олетия уселась поудобнее. Факты таковы. У 90% населения органическая память практически полностью атрофировалась. В настоящее время естественная память — это жалкие разрозненные обрывки, в основном то, что мы называем картинами прошлого из детства и юности, зачаточные ощущение, которое мы помним, как бы слабо не работала наша память. Однако в общем, естественная долговременная память постепенно исчезает. Она ткнула в мою сторону сигаретой. Полагаю, вы знакомы с теориями насчет того, почему это происходит?» «Я где-то читал, что все дело в генной инженерии, отравляющей пищевую цепочку». «Ну, это самая глупая теория, но вы правы». Я стиснул челюсти. «Другая заключается в том...» — продолжала Олетия что какой-то вирус заразил нанотехнологии, заключенные в улиточном импланте и зрительном нерве, одним из последствий чего явилось ослабление функций памяти. Это весьма популярная теория, однако она ошибочна. На мой взгляд, все дело вот в чём. Пристрастие к открытому каналу изменило головной мозг. Человеческий мозг Это очень мощный инструмент, однако он легко поддается внешнему влиянию. Наши нервные пути обладают способностью приспосабливаться. Они изменяются по мере того, как изменяется мир вокруг нас. В ответ на психологические травмы, на изменения в языке, в окружающей среде, а также с внедрением новых технологий в повседневную жизнь. Величайшей технологической революцией последних 30 лет явился улиточный глиф-имплант. Он открывает нам доступ к открытому каналу, передает и принимает информацию прямиком из головы, каждую минуту нашего бодрствования. По иронии судьбы, это оказало огромное воздействие на ту часть человеческого мозга, которая не менялась тысячелетиями, на то, что нам досталось в наследство от неандертальцев. Этот древнейший участок мозга — как основной инстинкт самосохранения настроен на поиск новой информации. Но если раньше он использовался для поиска еды, поиска укрытия и наблюдения за изменениями погоды, теперь он охотится в открытом канале. Он дает человеку-пользователю выброс дофамина с каждым новым фрагментом бесполезной информации, с каждым новым подключением к социальным сетям, с каждым предупреждением, поступающим на дисплей на сетчатке глаза. Практически все население в буквальном смысле превратилось в наркоманов, но только зависимость это от естественного наркотика. Новые технологии перекроили сеть нервных путей. Человеку требуется 10 минут, чтобы закодировать воспоминания. Всего 10 минут они прыгают где-то на задворках сознания, прежде чем сохраниться в памяти. Проблема в том, что человеческий мозг больше не способен удерживать какую-то одну мысль в течение 10 минут. Для нас удержать ее всего одну минуту уже большая проблема. Поэтому коллапс памяти происходит на самом базовом уровне при кодировании информации. У нас плохая память не потому, что у нас проблемы с хранением и извлечением наших впечатлений, а потому, что они просто не абсорбируются в память. Я позволил ей выговориться, но, на мой взгляд, она так и не сказала ничего существенного. На это мне глубоко наплевать. Булавки памяти решили все проблемы. Ах, да, булавка памяти. Покачав головой, сказала Олетия. Загасив окурок, она зажгла новую сигарету, на мгновение задержав взгляд на застывшем изображении нас с ней на гибком экране. «Большинство людей считают булавки памяти нашим спасением. Искусственная запись и копирование, дающие всем и каждому способность фотографической памяти. Однако я смотрю на это иначе». Олетия взяла со стола мою булавку. Это последний гвоздь в гроб памяти. Булавка памяти обеспечивает то, что участки головного мозга, необходимые для формирования воспоминаний, больше не нужны. Неиспользуемые, они атрофируются. Исторически ослабление памяти по каким бы то ни было причинам происходило постепенно. Десятилетия за десятилетием внимательность и способность запоминать медленно сползали вниз по пологому склону. Но затем появились булавки памяти, и произошло падение с обрыва. «Вы так и не перешли к сути дела, госпожа вычеркивательница». «Да, то же самое вы сказали и в прошлый раз». «Я и тогда был так же прав». А Лития покрутила мою булавку в свете лампы. «А суть дела вот в чем. «Каждый, в чьи руки попадет вот это, может сделать с вашим рассудком все, что угодно. Загрузить любые воспоминания, какие только пожелает». Я пожал плечами, изображая безразличие. «Это часть моего ремесла». «Идиот!» — просвистела Олетия сквозь стиснутые зубы. «Это не просто какая-то уловка» предназначенная для того, чтобы обводить вокруг пальца полицейских следователей. Она постучала пальцем себе за ухом по пустому месту, где должен был бы находиться улиточный имплант. Я удивился. Давно мне уже не приходилось встречать неподключенного человека. «Это твоя душа», — продолжала Олетия. «Это все, чем ты являешься. Все твои ощущения от окружающего мира». Твои страхи и фобии, дружба и ненависть, ошибки и триумфы. Все, кого ты любил в этой жизни, все, кто был тебе дорог, все фибры твоей натуры, вот что такое память. Это общий итог твоего существования, это все за исключением тонкой грани настоящего. Страх исчез, сменившись нескрываемым отвращением. И такие, как вы, Просто отказываются от этого. Я молчал, позволяя информации осесть и успокоиться. Олетия была права, и я это знал. Я чувствовал это всякий раз, когда отдавал булавку памяти. Однако в глубине души алкоголик также сознает, что выпивка его убивает. Просто человек слишком труслив, чтобы покончить со всем разом. Я отдавал булавку, поскольку жаждал стирания, жаждал спрятать свое черное сердце, даже от себя самого. Булавка хранит только трехлетний промежуток времени, сказал я. Так что, по крайней мере, я могу быть уверен, что если мне удалось запомнить что-то более раннее, это произошло на самом деле, правильно? Нет. Нет? Обыкновенно ложные воспоминания и стирания памяти применяются только по отношению к жертвам психологических травм в качестве средства помочь им жить дальше. В этом случае все изменения памяти являются законными, прозрачными и документированными. Но уже мне приходилось иметь дело с теми, кто занимается вашим ремеслом. И тут далеко не все так просто. Когда вам загружают ложные воспоминания, в первый раз вы его просматриваете поздно вечером, так? Я молча кивнул. Это делается для того, чтобы человек оценил общий контур своего нового воспоминания. Затем оно уже кодируется в память в процессе быстрого сна с помощью вставки определенных образов и фраз в сновидение. Этот способ более эффективен, поскольку во сне рассудок может сосредоточить на чем то внимание дольше, чем в период бодрствования. Так что, если это происходит, мистер Эббинхаус, кто может поручиться, что вам в сон не вставляют эпизоды из вашего детства или юности? Троянские воспоминания, спрятанные где-то в другом месте булавки. «Но...» — я покачал головой. «Детство? Я бы понял». По весу воспоминаний я бы определил, где реальность, а где воображение. «Нет», — возразила Олетия. Отличить истинное воспоминание от воображаемого практически невозможно. Ложные воспоминания могут мучить человека, возможно, он даже попытается их отвергнуть. Однако с научной точки зрения определить между ними разницу невозможно. Результаты исследований дают однозначный ответ. Помочь может только независимая проверка. Рассказ свидетеля, просмотр потока памяти постороннего человека. То есть даже вы не можете определить разницу? Нет. Если только не окажется каких-либо дефектов загрузки, бросающихся в глаза. Я тоже не могу. У себя в голове. Казалось, у меня под ногами разверзлась земля открывая бездонную пропасть. Вычеркивательница вздохнула. «Послушайте, помните, я говорила про картины прошлого? В них нередко сочетаются мнемонические элементы, подделать которые невозможно. Например, воспоминание запах во время какого-то конкретного события. Этого никто не может знать, кроме вас. Но...» Я подождал. «Но...» Она снова постучала зажигалкой по столу, словно обдумывая, что сказать мне. «Позвольте рассказать вам одну историю. Я так понимаю, вы знаете Ричарда Хо?» «Вы имеете в виду того типа, которому принадлежит половина казино в Макао?» «Да, я его знаю». А лети кивнула. «Когда он был совсем маленьким...» Только-только начинал ходить. Няня повезла его в коляске на прогулку по набережной. Разумеется, няня была европейкой, француженкой, если не ошибаюсь. Она возила его гулять очень рано, в пять утра, поскольку спал он отвратительно. В общем, в тот день два парня, няня говорила, они были вьетнамцами, попытались похитить маленького Ричарда. Один оглушил няню, другой схватил коляску. Няня кричала и дралась едва не выцарапала глаза одному из нападавших. Они убежали, Ребенок остался целый и невредим. Ричард Хо запомнил это нападение в мельчайших подробностях. Десятилетия спустя воспоминания оставались кристально чистыми, в чем была одета няня, что сказали ей нападавшие, кровь у нее под ногтями, как она плакала и прижимала малыша к себе, багровый рассвет. Глубоко затянувшись, Олетия поставила локоть на подлокотник кресла. В этой истории есть всего одна мелочь. Это полная ложь. Много лет спустя, когда Хо уже стал взрослым, няня сама обратилась к нему и вернула платиновое ожерелье, вознаграждение, полученное ею в благодарность от его родителей. Она призналась, что весь ее рассказ от начала до конца был вымыслом. Ей отчаянно были нужны деньги. У нее заболел сын, и она хотела заплатить за нано препараты, которые должны были его исцелить. Но, по ее словам, она так и не смогла заставить себя продать ожерелье. Таким сильным было чувство вины. Няня сказала, что увидела хоп по Си-каналу, рассказывающего эту историю, и поняла, что больше не может держать это в себе. «То есть на лицо полный вымысел, который Хо помнил как твердую, словно алмаз, реальность. Он помнил все это так ярко и отчетливо, потому что родители много раз рассказывали ему эту историю в детстве. Он верил в нее, потому что память легко поддается внушению. Задумайтесь над этим, мистер Эбенхаус. Все это случилось до появления булавок памяти. Однако, какая-то малообразованная эмигрантка из Франции, смогла внушить идеально ложные воспоминания ребенку одного из самых богатых семейств Азии. Если человеческая память настолько сильно подвержена словесному внушению, только представьте себе, чего можно добиться с помощью потока с видео высокого разрешения и стереозвуком, выведенного на сетчатку. Я неуютно заёрзал. «Только представьте себе, мистер Хаус, что происходит, когда вы еще больше усугубляете все с помощью препаратов, воздействующих на память!» Олетия протянула руку. «Не хотите передать мне тот стеклянный флакон, который вы постоянно носите с собой?» Похлопав по карманам, я отыскал тот, в который положил флакон, и протянул его вычеркивательницы. Флакон засиял зеленым светом у нее в руке. Этот препарат называется Неотебейн, продолжала Олетия. Мы, вычеркиватели, называем его бичом памяти. Это утонченная версия того, что лет 200 назад было известно как опиум. По сути своей, если отбросить то, что это наркотик, к которому вырабатывается стойкое пристрастие, Препарат вызывает кратковременную амнезию. Он растворяет даже остаточные фрагменты естественной памяти, краски, звуки, обрывок фразы, возможно, услышанной вами. И теперь у вас в голове больше нет никаких сомнений в том, что загруженные в имплант воспоминания являются настоящими. Это действенный способ обмануть рассудок, помочь новым воспоминаниям укорениться. Тем, кто загружает вам новую линию времени, достаточно лишь засеять ложные воспоминания чем-то таким, что произошло на самом деле, чтобы они стали более правдоподобными. И в этом случае при сочетании с бичом памяти вы не отвергнете свои новые воспоминания ни сознательно, ни подсознательно. У меня в груди разрастался страх. Страх относительно глубины моих иллюзий, относительно действий, совершенных мною, того, кого я убил, того, кто я такой на самом деле. Быть может, в действительности я никого не убивал, а может быть, сотни невинных погибло от моей руки. Не было никакого способа выяснить это наверняка. Я подумал про мистера Лонга, смотрящего прямо сквозь меня своими мертвыми глазами. О, я убивал ради этого мерзавца. Виновный, невиновный, правый, неправый. Он приказывал это сделать. А я? Я выполнял то, что мне было поручено. Ибо я жестокий человек. И это никакая не иллюзия. Затем я подумал про Дзиань, про то, как она смотрела на меня у кладбища и какую боль это во мне вызвало. Я вскинул подбородок. «Вот только здесь», — сказал я, указывая пальцем на сердце. «Здесь я каким-то образом пойму, что тут что-то не так». «Да, мистер Эбенхаус, какое-то время», — вздохнула Олетия. Мы называем это эмоциональным резонансом. Но даже он затухает. еще год, от силы два, и вы станете полностью таким, каким вас хотят видеть. Вы станете таким, каким вас запрограммировали, просто инструментом, выполняющим чужую волю. Вы превратитесь в послушную марионетку, лишенную собственной памяти. После этого я долго сидел молча, курил, тщетно пытаясь понять, насколько серьезны последствия всего этого. «Значит, никак нельзя выяснить, как глубоко все это проникло?» — спросил я наконец. Десять. «Очень глубоко, Эндель». Вычеркивательница подалась вперед. «Позвольте задать вам вот какой вопрос. Когда вы вызываете свои воспоминания на сетчатку, каков ваш эмоциональный отклик?» «Что?» «Проблема всех этих ложных воспоминаний в том, что они лишают человека всех настоящих чувств. Искусственные воспоминания имеют только звуковой и зрительный компоненты». С ними не связаны никакие переживания, потому что на самом деле ничего этого не было. Вы чувствуете равнодушие, пустоту, отчужденность, так?» Я пожал плечами, выражая свое согласие. «А исходящий от вас запах говорит о том, что у вас определенно проблемы с выпивкой». Я сверкнул на нее глазами. Не обращая на меня внимания, Олетия продолжала. Это обычные симптомы проникающего воздействия на память. Вы прибегаете к наркотикам не ради кайфа как такового, а чтобы вернуть себе способность чувствовать. Среди таких марионеток, как вы, очень высокий процент злоупотребления наркотическими препаратами. Но история Ричарда Хо, вы говорите, не было бы никакой разницы, даже если бы у меня была хорошая память. Просто в этом случае уже память сношала бы меня так, как сейчас меня сношает мой... мой хозяин. «Нет», — возразила Олетия, и у нее зажглись глаза. «Я говорю, что естественная память прекрасна. Я говорю, что она помогает лучше понимать окружающий мир. Она добавляет новый слой значений всякий раз, когда человек что-либо вспоминает. Сканы нанотранса показывают, что каждый раз, когда человек вызывает какое-то воспоминание, оно оказывается новым, создающим новый нейропуть, интегрированным со всеми неповторимыми ощущениями, испытанными с того момента, более сложным, более живым. Естественная память многомерна, заряжена эмоциями, которые никогда не сможет подделать или скопировать никакая машина. Это означает, что с течением времени воспоминания поют пережитыми нами впечатлениями, нашим взаимодействием с окружающим миром. «Пение меня нисколько не волновало. Меня больше беспокоило то, являюсь ли я безжалостным убийцей». «Так что же мне делать?» — спросил я. «На самом деле нет действенного способа исправить все повреждения» и даже просто определить, что повреждено. «Если только...» Олетия умолкла, наморщив лоб. «Если только...» «Если только не обратиться к более устойчивым видам памяти, которые, возможно, у вас еще сохранились. Осязательная память, сохраняющая ощущение от прикосновений. Это чувство очень устойчиво. Определенные предметы помогут вам установить связь с вашим прошлым, если взять их в руку. Другой вид памяти — обоняние. Иногда какой-то запах может вызвать целую цепочку воспоминаний». Она пристально посмотрела мне в лицо. «Ваша жена, которую вы постоянно вспоминаете?» «Да». «Кажется, ее зовут Тиань?» Когда вы с ней, то как от нее пахнет, то, как она к вам прикасается. Возможно, это могло бы вернуть какие-то...» Мое лицо стало твердым. «Я не хочу втягивать ее в это». «Но, Эндель, это, может, это никак не должно быть связано с моей семьей». Отчетливо, раздельно произнес я. Вычеркивательница подняла руку, чуть согнув пальцы. «Хорошо», — подумав немного, она сказала. Все это вы забудете. Я не стану присылать вам поток нашей встречи. Это слишком опасно для нас обоих. Вместо этого вы прямо сейчас примете одну последнюю каплю бича памяти, и я дам вам другие воспоминания о баре неподалеку под названием «Третий человек». После нашей встречи отправляйтесь туда, выпейте стаканчик. Это укоренит ваши ложные воспоминания в достаточной степени, и через один-два дня они уже будут казаться вам настоящими. Отправиться в бар? Выпить? Это я могу. Олетия прищурилась. Также я загружу вам в булавку одну программу. Она активируется во время следующего цикла сна. Программа высечет у вас в сознании следующие советы. Прекратите принимать неотебейн, прекратите передавать свою булавку памяти другим людям. Полегче с выпивкой и начните думать о том, чтобы сменить профессию. Итак, через 2-3 дня вы уже и не вспомните, зачем вам все это нужно, но вы будете знать, что так лучше. Я кивнул, мысленно рассуждая сам с собой во время нашей предыдущей встречи вы эту программу не загружали а летия сплела пальцы в прошлый раз я совершила ошибку я испробовала программу предназначенную для пробуждения картин прошлого для того чтобы помочь вам воскресить ваши воспоминания и следовательно лучше понять себя вам являлись какие либо воспоминания было пару раз устойчивы Типа того. Но нет, они постоянно менялись. Как я и предполагал, покачала головой Олетия. К сожалению, манипуляции с памятью, которым вы подверглись, оказались значительно более проникающими, чем я опасалась. И полагаю, они оказывают влияние даже на ваши наиболее глубоко закодированные эпизодические воспоминания. На самом деле, моя новая программа направлено на то, чтобы ограничить это воздействие. Я в отчаянии почесал лоб. Она сделает все как надо? Я не знаю, мистер эббенхаус Честное слово, не знаю. Я могу загрузить желание путешествовать, сменить обстановку. Быть может, это подтолкнет вас бежать отсюда, если вы этого хотите, а? М да. я выпустил долгий выдох. «Да, я хочу именно этого». А Летия внимательно следила за мной. «Почему вы это делаете?» — спросил я. Она пожала плечами. «Вы мне щедро платите». «Нет», — отмахнулся кончиком сигареты от ее ответа я. «Дело не в этом. Тут нечто большее». «Если я вам скажу, вы это запомните». «Я не запомню ничего из того, что вы мне сказали. Однако вы, тем не менее, прочитали мне эту длинную долбанную лекцию. Итак...» Выставив вперед свой тонкий подбородок, Олетия сказала. «Я делаю это потому, мистер Эбенхаус, что память является священной. Память — это цивилизация». И моя работа заключается в том, чтобы защищать нашу цивилизацию. Те, на кого вы работаете, стремятся разрушить ее до основания. Разрушить до основания человечества только ради какой-то выгодной сделки. Без памяти мы превратимся в животных, в существа, которые откликаются только на базовые сиюминутные потребности. После этого мы какое-то время сидели и молча курили. Наконец я загасил окурок в деревянной пепельнице и посмотрел вычеркивательнице в глаза. «Вам нужно покинуть город, Олетия». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что вам нужно срочно покинуть этот город ради вашей собственной безопасности». «Это угроза?» «Нет. Предупреждение. Эти люди должны знать, что я бывал здесь. Если они способны полностью вывернуть наизнанку мой рассудок, они могут вставить воспоминания о том, что вы якобы полицейский осведомитель, дающий информацию против картеля, на которой я работаю. Или скажем о том, что вы угрожаете убить меня, пока я ужинаю. Да все что угодно». Сделать так, чтобы я без колебаний вернулся сюда и всадил пулю вам в черепную коробку, нарисовав на стене у вас за спиной голограмму вашей кровью и мозговым веществом. Я достал из куртки пистолет, крупный калибр, полированное дерево и тусклый блеск вороненой стали. Валетий в глазах вспыхнул неприкрытый страх. Никто никогда не уезжает из этого города продолжал я, даже несмотря на то, что это наиболее логичный ответ. Тот, кто перейдет здесь дорогу не тем людям, обязательно умирает. Этот город никому ничего не прощает, и он полностью, абсолютно равнодушен. Он просто заглатывает человека в свою черную бездонную пасть, не оставляя ни крошки» кто-то другой займет этот роскошный кабинет. Ваши родственники получат психологическую помощь, такую, уж вы-то знаете, которая поможет воспоминаниям о вас очень быстро стереться. Все знают, что это такое работать здесь, однако каждый почему-то верит, что конкретно к нему это не относится. И вот вы сидите в своем дорогом кабинете, «Старайся 30 пистолет у меня в руке. Возможно, мое прошлое воображаемое. Мысли у меня чужие, но вот это...» Я повернул пистолет боком. «Это — реальность». Забыв о сигарете, Олетия дала ей догореть до фильтра. Широко раскрыв глаза, она смотрела на меня, не зная, что я сделаю дальше. «Я встал» и засунул пистолет обратно в кобуру под мышкой. «А если не приду я, придет кто-нибудь другой. Другая марионетка. Уезжайте из города, вычеркивательница. Оставьте позади этот мираж Мертвого моря и найдите какое-нибудь другое место, настоящее, где можно жить полноценной жизнью».